«Изаму?» «Что с тобой?» «Изаму, кун!» Стоило войти в наш кабинет, как женская троица тут же окружила меня охая и ахая. мицука моментально усадила в свое мягкое кресло. Мика уже бежала с красным рюкзачком, а Куори не могла отвести от меня широко раскрытых глаз. Казалось, что они стали даже больше, чем ее круглые очки. «Боги, да на тебе живого места не осталось», — причитала блондинка. В это время Мика вытащила бинт, вату, какие-то бутыльки и продолжала выгружать на рабочий стол, наверное, все, что можно найти в аптеках. И откуда только столько всего? Да хватит вам, я попытался отмахнуться, но не тут-то было. мицука схватила меня за больную руку, заставив вскрикнуть. — Ох, прости, — испугалась-то. — Что с тобой произошло? — Для начала прекратите панику, — твердо произнес я. — У меня всего лишь щека опухла и не боли, а вы? уверен На этот раз спросила кори после чего достала своё зеркальце и показала мне. Охренеть! Да как так-то? В отражении был не я. По крайней мере, так сперва показалось. Хотя, если прикрыть левую сторону лица, то вроде бы похож, а если правую, то на меня смотрит побитый алкаш. да пожалуй, Ясуша был прав, удар оказался довольно сильным. Блин! Только и выдохнул я, откинувшись в кресле. «Вот именно что, блин!» — мицука нахмурилась, пропустила Мико, чтобы та занялась моей мордой. «По-другому это теперь никак не назвать». Отошла на пару шагов назад и, скрестив руки на груди, зыркнула на меня так, что по спине пробежали мурашки. Я ту троицу не так испугался, как сейчас, свою начальницу. «Какого черта Изаму? Ты же понимаешь, что это уже ни в какие ворота не лезет! В субботу фестиваль!» Простите меня, я обвел взглядом девушек. Хотел проверить одну зацепку, ну и вот. И какую же? Но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась Синдал. Но тут же отшатнулась, увидев меня. Ну, просто отлично, произнесла таким тоном, что становилось понятно, ничего хорошего ждать не стоит. И что же здесь происходит? Подрался, честно признался я. Заступился за девушку, вот и получил. Круто! Молодец и заму! — всплеснула она руками. — Я бы хотела поаплодировать, но, как видишь, — вытянул передо мной ладони, — мои руки связаны путами идиотизма. — Сочувствую вам, — пробормотал я. — Мне почему-то казалось, что вы весьма умная женщина. Троица из моей команды прыснула со смеху а Синдал побагровела от гнева. — Знаешь что, мальчик? — прошипела та, словно гадюка. «Я не представляю, что ты сделал для Кин, она так за тебя поручилась. И понятия не имею, каким образом ты избавился от Иошира. Но со мной такие штуки не пройдут». «Но кто шутит? У нас с госпожой ким все было серьезно. В офисе она госпожа, в номере я господин. Так и менялись?» И снова смех девушек. «Анда и заму!» Синдел выпрямилась и прожгла меня злобным взглядом. «Прекрати паясничать! Ты же понимаешь, что срываешь все наши планы!» «С чего вдруг?» — с усмешкой переспросил я. «Как по мне, так все удачно складывается. Я даже образ себе придумал. Буду Ито Цукика после первого поединка чести. Надо только еще в грязи изваляться». На этом месте женщина задумалась. Она не понимала, шучу я или нет. Собственно, этого не понимал и я сам. идея это хорошее но одновременно с этим воистину глупая. «Даже не думай лезть в грязь», — наконец произнесла Синдал. «Не хватало еще, чтоб по всему павильону стояла вонь, да еще и от главного представителя компании. О, так я буду главным? Одним из, хотя это уже под сомнением. Зря вы сомневаетесь в нас, госпожа Райт. Все будет идеально, конечно, если никто нам не помешает». Вот тогда Синдел вновь покраснела, однако на этот раз промолчала. Просто обвела нас подозрительным взглядом и вышла вон. — Фух, пронесло! — выдохнула Мика и продолжила надо мной издеваться. И все же голос мицука не изменился. Блондинка все так же подозрительно на меня смотрела. — Что случилось, дорогой наш?